Глава 18 Конец договора. Утром ко мне заглянула Берта. «Я пришла тебя поддержать», — заявила она с порога. «Кошмар, что творится! Марион совсем от рук отбился, невыносимый мальчишка!» В переживаниях о склянке с настойкой я почти забыла о спектакле, но теперь воспоминания о позоре вспыхнули с новой силой, и я мысленно застонала. «Ты хорошо его знаешь?» — спросила у девушки. «Он мой двоюродный брат», — «И чем иметь такого родственника, лучше быть сиротой, уж поверь мне!» Мы устроились в гостиной, и Берта велела служанке принести вина. «Немного расслабиться. Как раз то, что тебе сейчас нужно. Не принимай близко к сердцу этот спектакль, скоро о нем все забудут». «Когда, по-твоему, сплетни утихнут?» «Как только произойдет что-то поинтереснее». «Тогда двор еще долго будет перемывать мне косточки», — вздохнула я. Глупо рассчитывать, что в ближайшее время случится что-то настолько же захватывающее. Я и не подозревала, как ошибалась, ведь вскоре очередная новость взорвала двор, и спектакль стерся из памяти мурмеров, как его и не было. Так уж вышло, что узнала я эту новость все от той же Берты. Она, как обычно, была в курсе всех событий. Спустя несколько дней после спектакля мы выгуливали в сады снега, когда девушка спросила. «Ты слышала?» Лэрд объявила о желании расторгнуть брак и жениться повторно. Я резко остановилась, дернув подругу за предплечье. «Ой!» — вскрикнула она. «Больно!» «Прости, я ненарочно!» Сердце колотилось в районе горла. Я не знала, как реагировать на новость. Разобраться в собственных чувствах на этот счет оказалось не так уж просто. До конца нашего с Лэрдом договора осталось пару дней. Я мысленно уже собирала вещи. «Почему же меня задели слова Берты?» «Ну, как же лэйди?» — поинтересовалась я. «Она отправится в горный монастырь, о чем уже давно просит. Речь все-таки о будущем государства, о наследнике, а для нее такие вещи на первом месте. Между нами говоря, она терпеть не может Мариона. Не будь она такой набожной, давно бы сама придушила парня, лишь бы он не стал следующим лэрдом. По ее мнению, из него не получится хорошего Сезерена, и в этом я с ней согласна». «Лэрд уже выбрал невесту», — Голос дрожал, когда я задавала вопрос. «Не знаю», — Берта пожала плечами. «Ее имя держится в тайне, и это разумно. Сейчас начнется битва не на жизнь, а на смерть. Для будущей леди будет безопаснее, если ее имя всплывет как можно позже, а то до свадьбы рискует не дожить». Вскоре я, сославшись на плохое самочувствие, покинула Берту. В голове был полный сумбур. Почему Лэрд ничего мне не сказал? Побоялся, что наврежу его невесте?» Тогда он плохо меня знает, я не буду ему мешать. Ведь не за горами тот день, когда я получу свободу и уеду в Италию. В связи с этим мне все равно, на ком он женится. По крайней мере, должно быть все равно. И все же он мог меня предупредить, это было странно и неправильно, но я чувствовала себя обманутой. Словно женясь на другой, он предавал лично меня. Что за глупость, Лэрд ничего мне не обещал, за исключением места Аманты и расторжения брака. Целый день я была сама не своя, а вечером, отправляясь к Лэрду, едва соображала, что делаю и куда иду. Сегодня была его ночь, и мне предстояло задержаться в его покоях после ужина, но все пошло наперекосяк. За ужином Лэрд пытался вовлечь меня в разговор, но я отвечала не в попад или вовсе отмалчивалась. Он хмурился, но терпел, не выдержал лишь когда поцеловал меня и не получил отклика. Я честно старалась быть покладистой, но ничего не могла с собой поделать. Сегодня ласки мужчины оставляли меня равнодушной. Прежде такого не случалось, и Лэрт потребовал, чтобы я объяснилась. «Если кто-то тебя обидел, назови его имя». «Все добры со мной, вам не о чем волноваться», — бесцветным голосом ответила я. «Тогда в чем дело, что происходит, Флорианна? Мне ты можешь довериться?» Я сомневалась всего мгновения. В конце концов, ничего ужасного не случится, если я просто спрошу, и я призналась. «Я слышала, вы намерены жениться второй раз?» «Ты поэтому печально? Мужчина не сдержал улыбки, словно я сказала ему отличную новость. «Я лишь хочу понять свою роль в грядущих событиях». «Нет ничего проще. У тебя роль невесты». «Я часто заморгала, селись осознать услышанное» но что-то заело у меня в голове, потому что смысл слов Лэрда до меня не доходил. Видя мое замешательство, он пояснил. Я женюсь на тебе, Флорианна, сразу после того, как утрясу все формальности с Кейтелин. Но это невозможно. Ты больше не будешь любовницей. Разве ты не рада? Это не то, что ты хотела? Я замужем? Уже нет, заявил Лэрд. Ты просила о расторжении брака, я это устроил на следующий же день после того, как мы заключили договор. Это был второй шок. Оказывается, все это время я была свободной женщиной. Голова закружилась. Слишком много новостей для одного дня. Боюсь, не выдержу. Но я хотела другого, — нашла в себе силы прошептать. Чего же? Вернуться на родину свободной. Об этом не может быть речи, — тряхнул он головой. Ты подданной и останешься ею. Я запрещаю тебе покидать Кингросс. «Вы меня обманули?» До меня начала доходить суть сказанного. Лерд только что растоптал мою мечту, лишив надежды на избавление от окружающего меня кошмара. «Нет, Флорианна, ты обманулась сама. Я обещал расторгнуть брак. Я свое слово сдержал. Но я не обещал отпустить тебя на родину. Ты принадлежишь мне. И так будет до тех пор, пока я этого хочу. И теперь уже на моих условиях». «А, Рик, знает...» Я поставил Мормера Рикарда в известность. Так вот, о чем предупреждал Рик, говоря, что у нас мало времени, а я не слушала. Может, тогда еще не поздно было что-то исправить, а что теперь? Теперь я в ловушке. А меня вы спросили, хочу ли я этого брака? Тебя оскорбляет роль Аманты. Я предлагаю тебе стать супругой Лерда, родить наследника Абердину. Предлагаете? Ты права, я требую. И в этот раз тебе придется считаться с моим желанием. Отказа я не приму. Это принуждение. Вчера ты жаловалась на свое положение, а теперь отказываешься от брака. Как мне понять тебя, женщина? Я и сама не могла себя понять. Единственное, что знала, лэрт смешал мне все карты, разрушил планы. Не видеть мне лугов на Италии теперь уже никогда. Я прибегла к последним аргументам. «Но вы не любите меня». «Не суди о моих чувствах», — отмахнулся он, — «откуда тебе о них знать?» «Хорошо», — кивнула я, — «но я знаю кое-что другое. Я не люблю вас». «В пропасть твою любовь. Ты выйдешь за меня замуж, потому что я так велю. И полюбишь, если прикажу. Пока я еще Сезурена Бердина, и ты обязана мне подчиняться, как и все в этой стране». Вот он и показал истинное лицо тирана и деспота. Долго же он его скрывал, Я успела поверить, что он не таков, и вся дурная молва, что о нем ходят выдумки завистников. Ну увы, люди не ошибались. Анрей Вестер привык получать все, что хочет, и ему плевать, кто и как при этом пострадает. Мы с Лэрдом кричали друг на друга, не замечая этого. Накал достиг высшей точки, просто два котелка с кипятком, ни один не хотел уступать. Но все же последнее слово осталось за мужчиной. Сколько бы я ни спорила, сколько не сопротивлялась он все равно сделает по-своему. Я осознала свою неотвратимость грядущего замужества. Лерт в очередной раз обставил меня. Как ни старалась, не получалось донести до упрямого горца мое желание вернуться домой. Как я могла думать, что этот человек не так плох? Непростительной ошибкой было сближаться с ним, позволить ему проникнуть мне под кожу. Но сейчас своим поведением, своей настойчивостью он раз и навсегда перечеркнул все то хорошее, что было между нами. Мы с Лэрдом как раз выясняли отношения, когда в комнату ворвалась леди милания Такое я ее еще не видела. Обычно с иголочки одетой, с идеальной прической и макияжем, женщина была растрепана. Ее лицо опухло и покраснело от слез. Как когда-то я не заметила в кабинете Лэрда советников, так она не заметила меня. Она упала на колени, обхватив ноги Лэрда, запричитала. — Не губите сына, мой Лэрд! Он всего-навсего глупый мальчишка. Он уже раскаялся и умоляет вас о прощении. Вспомните, Марион, ведь и ваш сын. Неужели в вашем сердце нет для него места? Твой сын, Мелания, мужчина. Ты сама настояла, чтобы он прошел посвящение. Ему вручили меч. Так пусть отвечает за свои поступки, как мужчина. Лэрт высвободился из схватки женщины. «И что с того?» — взвизгнула она. «Из-за одной ошибки он должен лишиться жизни?» «Никто его не убьет», — устало вздохнул Лэрт. «Марион отправился в казарму постигать военную науку. Там он научится сидеть в седле и владеть мечом. Когда-то мой отец точно так же поступил со мной. Причем я был гораздо моложе Мариона». «Он там не выживет», — не успокаивалась женщина. «Не моя вина, что ты воспитала неженку». Леди Милания вскочила на ноги, и тут она обнаружила меня. Разумеется, эта сцена не предназначалась для моих глаз» я не должна была видеть ее слабости». «Это все по твоей вине», — прошепела она. К этому времени я уже догадалась, что речь идет о наказании, которое Марион понес за спектакль. Леди Милане сжала кулаки, в ее глазах я прочла обещание скорой расправы. Я все гадала, почему она до сих пор не донесла Лердо настойки против беременности. Зная характер женщины, я была уверена, она готовит для меня что-то грандиозное. Честно говоря, было страшно». Леди Милания ударила бы меня, не будь здесь лэрда, а так ей пришлось уйти ни с чем. — Не слишком ли вы жестоки с сыном? — спросила я. — Я даю ему возможность стать воином, которым ему положено быть. Сюзерен возглавляет войско, он первым идет в бой. Если мальчик умрет, значит, из него не вышло бы лэрда. — А может, вы надеетесь на его смерть? Тогда вы назовете наследником другого, например, нашего с тобой сына. — закончил мою мысль Лэрд. Я вздрогнула. Жестокость мужчины, пусть даже оправданная, потрясла меня. Если наших детей будут так воспитывать, то, честное слово, страшно их рожать.